— Вообще же необходимо начать лечение серьезно, не теряя ни минуты, ни то будет плохо. Но Иван Федорович, выйдя от него, благоразумного совета не исполнил и лечь, лечиться пренебрег. — кажу ведь, силы есть пока, свалюсь, сделаю другое, тогда пусть лечит кто хочет, — решил он, махнув рукой. Так он сидел теперь, почти сознавая сам, что в бреду, и, как уже сказал я, упорно приглядывался к какому-то предмету у противоположной стены на диване. Там вдруг оказался сидящим некто, бог знает как вошедший, потому что его еще не было в комнате, когда Иван Федорович, возвратясь от Смердякова, вступил в нее. Это был какой-то господин, или лучше сказать, известного сорта русский джентльмен, лет уже не молодых, кифриселя Кинжонтон под пятьдесят, как говорят французы, с не очень сильной проседью в темных, довольно длинных и густых еще волосах, и встриженной бородке клином. Одет он был в какой-то коричневый пиджак, очевидно, от лучшего портного, но уже поношенный, шитый примерно еще третьего года и совершенно уже вышедший из моды, так что из светских достаточных людей таких уже два года никто не носил. Белье, длинный галстук в виде шарфа — все было так, как и у всех шиковатых джентльменов. Но белье, если вглядеться ближе, было грязновато,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 приживальщика хорошего тона, скитающегося по добрым старым знакомым, которые принимают его за уживчивый складный характер, да еще и ввиду того, что все же порядочный человек, которого даже и при ком угодно можно посадить у себя за стол, хотя, конечно, на скромное место.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 Часов на нем не было, но был черепаховый ларнет на черной ленте. На среднем пальце правой руки красовался массивный золотой перстень с недорогим опалом. Иван Федорович злобно молчал и не хотел разговаривать. «Гость ждал». Именно сидел, как приживальщик, только сошедший сверху из отведенной ему комнаты вниз к чаю составить хозяину компанию, но смирно молчавший ввиду того, что хозяин занят и об чем-то нахмуренно думает, готовый, однако, ко всякому любезному разговору, только лишь хозяин начнет его. Вдруг лицо его выразило как бы некоторую внезапную озабоченность. «Послушай».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 а потому что еще прежде желал поверить. Вот, например, спириты. Я их очень люблю. Вообрази, что они полагают, что полезны для веры, потому что им черти с того света рожки показывают. Это, дескать, доказательство уже, так сказать, материальное, что есть тот свет. Тот свет и материальные доказательства. Ай, И, наконец, если доказан черт,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 Я обмочу полотенце холодной водой и приложу к голове, и овость ты испаришься. Иван Федорович подошел в угол, взял полотенце, исполнил, как сказал, и с мокрым полотенцем на голове стал ходить взад и вперед по комнате. — Мне нравится, что мы с тобой прямо стали на «ты». Начал было гость. — Дурак! — засмеялся Иван. — Что ж я вы, что ли, стану тебе говорить? Я теперь весел, только в виске болит. И темя. Только, пожалуйста, не философствуй, как в прошлый раз. Если не можешь убраться, то ври что-нибудь веселое. Сплетничай, ведь ты приживальщик. Так сплетничай. Навяжется же такой кошмар. Но я не боюсь тебя. Я тебя преодолею. Не свезут в сумасшедший дом. сэр шармон. — Приживальщик. Да, я именно в своем виде. Кто же я на земле, как не приживальщик? Кстати, я ведь слушаю тебя и немножко дивлюсь. Ей-богу, ты меня как будто уже начинаешь помаленьку принимать за нечто, и в самом деле я не за твою только фантазию, как стоял на том в прошлый раз.